Алексей Махров. Борис Орлов. Хозяин земли русской. Третий десант из будущего. Самая главная ошибка моих врагов состоит в том, что они начали со мной враждовать. Олег Таругин. Император Николай II. От авторов. Авторы выражают свою благодарность всем участникам форума в бифле времен за активное участие в шлифовке произведения и технических консультаций. Уже традиционно, в третий раз, авторы благодарят Ивана Сергиенко за прекрасно написанную интервью. Отдельная и самая большая благодарность вносится Валерию Белоусову за разработку психопортрета персонажа В. Политова Валерия Целебровского. и непосредственную помощь в написании нескольких глав. Пролог. Я рад, что перенес столицу в Москву. Все-таки это мой город, и я его люблю. В помпезном и чопорном Питере меня все время подмывает надеть войлочные музейные тапки. А Москва — совсем другое дело. Похоже на Кустодьевскую купчиху и Верещагинского солдата одновременно. Этот город живой, бурный, радостный. Мой поезд, в котором в Хабаровске японский император подписывал капитуляцию, прибывает на Казанский вокзал. Уже на подъезде к Москве видно, что Димка подошел к вопросу организации торжеств по случаю победы со всей серьезностью. Странно, я как-то раньше не замечал за ним способности к режиссуре. Хотя, если твое состояние оценивают в миллиард фунтов стерлингов, Если ты можешь подарить родной стране броненосец и полдесятка крейсеров, если ты на собственные деньги вооружил целый армейский корпус, ты вполне можешь нанять какого нибудь Станиславского, который и срежиссирует за тебя все действо. Вдоль дороги стоят девушки с букетами и солдаты в парадной форме. В наш поезд нескончаемым дождем летят цветы, а каждые пять минут где-то поблизости бухает артиллерийский салют. На всех станциях мой огромный портрет с надписью. "Наши дела правое, мы победили». Когда я увидел его в первый раз, то невольно вздрогнул. Черт, неужели проклятая машинка дала сбой и перекинула меня в 45-й? Но, приглядевшись, успокоился. В конце концов, никто не виноват в том, что все усатые люди чем-то похожи друг на друга. Флаги, флаги, флаги. Целый океан флагов. По мере приближения к столице их становится все больше и больше. По вот черты города поезд входит в вереницу триумфальных арок из зеленых ветвей и цветных лент. Артиллерийский салют теперь грохочет почти не переставая. С стеной вдоль полотна стоят люди. Это не мобилизованные, просто любопытные. Но пора выйти, народу показаться что ли. Я выхожу на открытую площадку салон вагона. В голове внезапно вспыхает мысль о возможном покушении. Но тут же растворяется в спокойной уверенности, что и Димка, как шеф имперской, императорской инспекции и Сичкова со своим КГБ, и Грефс с ГПУ дело знают на пять. А потому никаких случайных гостей из будущего со снайперками и радиоуправляемыми фугасами не предвидится. Люди орут и бесновец, Я машу им рукой. с удовольствием разглядывая красные однотугие лица с распяленными ртами, глаза в слезах счастья от лицезрения императора. А не дурно с потрудились. Где-то я читал, что в 30-е годы в Германии некоторые женщины в момент оргазма орали «Хайль Гитлер». Интересно, у нас ничего подобного не наблюдается? от орудий просто безостановочен. так -с, это сколько шпоров вы изведут? Ладно, еще сделаем. Ого, вот это да. В небо взмывает несколько воздушных шаров, к которым привязан гигантский портрет. Естественно, мой. Ну, Димон, хороший ты мужик, но меру бы знать все же стоило. Вслед за шарами в голубую стремляются тысячи белых голубей. Ой, замедляет ход, и под несмолкаемое «Ура!» заглушающие даже артиллерийские залпы, гнумно втягивается на Казанский вокзал. И тот же разом взметается вверх музыка духового оркестра. «Боже меня храни!» Весь пирон засыпан цветами. Прямо мимо преображенцев и лейб-стрелков ко мне устремляется Моретто. Кстати, хотя она совершенно искренне любит меня, но ход Димочки изобрел отменный. Пусть все видят, что семья – основа общества. Морета кидается ко мне и повисает на шее. Татьяна на шее смешно и трогательно. Я обнимаю ее и специально поврошусь к фотографу. Надь, пользуйтесь. Исторический кадр возвращения императора Николая с мирных переговоров в Хабаровске. Она у вас в кармане. Я иду вдоль шрифт гвардейцев. Опа! А я вот этого парня знаю. Лично ему с полгода тому назад Георгия в госпитале вручал. Так? «Так... Здравствуйте, штабс-капитан Берг!» Он, выкинушись в струнку, рубит. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» «Но как служба, как рано, не беспокоит?» «Никак нет!» — чеканит он, преданно глядя мне в глаза. Я пожимаю ему руку и тут замечаю строю нескольких солдат с георгерскими крестами. «Отдай-ка я тебе, друг Дмитрий, маленькое разнообразие внесу в твой сценарий!» по так сказать. Короткий приказ, и вот уже Берг с георгиевскими кавалерами следует за мной. Если я что-нибудь понимаю в принципах поведения митингов, то я должен произнести речь. Ну, тогда речь будет соответствующая. На площади трех вокзалов Левского моря. Посредине огромная эстрада, на которой стоит сводный духовой оркестр на добрых пять сотен музыкантов. А? -а. Судя по ковровой дорожке, мне туда. Я подхожу к краю эстрады, люди постепенно смолкают. Нос приступим. Здравствуйте, москвичи! Спасибо вам за такой теплый прием. Приходится переждать, пока гол голоса утихнет. Как все-таки несправедливо, что сейчас еще нет мощных динамиков. Но я думаю, что эта встреча не по адресу, я выталкиваю вперед Берга и его солдат. Вот истинные герои. Вот те, кто грудью защитил Отечество. урна и тысячу раз ура в их честь. Ой, как бы только уши выдержали. Лишь бы от такого рева не разошлись. А Пестер на наяривая попури из военных маршей. А я спускаюсь с страны и подхожу к Моретте. Татьяна Федоровна прижимается ко мне и шепчет тихо. «Милый ты». Ты не человек, ты полубог. Если бы ты приказал им сейчас утопиться в Москве-реке, они запрудили бы ее до самой оки. О, а это что такое? На эстраде шаляпин, за его спиной шпалерами выстраивается хор, а перед ними царица небесная Рахманинов. Он взмахивает палочкой и... На все века великими делами... Пославил царь российский свой народ. Над миром реет гордо наше знамя, Нас к светлой жизни за собой зовет. Для нас открыты солнечные дали, Горят огни победы над страной. На радость нам живет наш император, Наш мудрый вождь, учитель дорогой. И вот тут Димон явно перемудрил. По он что ли? Эта песня даже Сталину не нравилась своей помпезностью, а уже монета. Моретта умиленно смахивает слезу. Господи, твоя воля, она ведь подпевает. В огне труда и в пламени сражений Сердца героев царь наш закалил, Как светлый луч его могучих гений К победам нам дорогу осветил. Для нас открыты солнечные дали, Горят огни победы над страной. «На радость нам живет наш император, наш мудрый вождь, учитель дорогой!» «Ну, ничего, я с ним еще поговорю по-свойски!» «Мамочка моя, так ведь это, если и дальше так пойдет, чего это будет, то а «А кто-то так нагло теребит меня за рукав! Кто этот безумный смельчак? Ну, я ему сейчас...» «Егор, коты! Государь, государь просыпайтесь!» Шелихов настойчиво трясет меня до тех пор, пока я не открываю глаза.